В теплых апрельских сумерках, когда Дарья забрала детей на выходные и Наташа была дома одна, Элвис пришел с твердым намерением объясниться. Полгода попыток пробудить взаимность от романтических знаков внимания до настойчивой осады потерпели неудачу. Привлекательность Элвиса для женщин всегда была чем-то непреложным, сопровождавшим всю жизнь и не требовавшим с его стороны особых усилий. Но прежний опыт дал осечку. С той ночи, как ему открылась любовь к Наташе, в поведении Пресли случилась неуловимая перемена и становилась все более явной по мере того, как он осмелел и сильнее стремился завладеть ею. От природы предупредительной Элвис еще плотнее окутал Наташу заботой. Взгляд, обращенный на нее, смягчался, загораясь. В интонациях проскальзывала нежность, а при встречах появлялся нерв и волнение. Стараниями Элвиса они виделись в особняке Альновых чаще, чем раньше. К тому же он вызвался водить ее на светские собрания, когда профессиональные причины понуждали Наташу их посещать. И если получал приглашение сам, просил быть его спутницей. Таких случаев выпадало немного. Однако достаточно, чтобы их пару в фотохронике принялась обсуждать пресса. Совместный выход в общество, на кинопремьеру, презентацию, в оперу Элвис объяснял себе желанием дать Наташе развеяться, не зачахнуть в четырех стенах. Но то было правдой лишь отчасти. Подспудно он хотел показать, что эта женщина принадлежит ему. Сделать публичным. Наедине он постоянно выказывал расположение. Поначалу осторожно, а впоследствии уже не таясь. Приносил ей новые книги и музыкальные издания. Заранее убедившись, что они заслуживают интереса, и не считал цветов, конфет и иногда украшений, которые дарил лично или доставлял посыльным. Наташа принимала подарки и комплименты с вежливой благодарностью, но не усматривала в этом ничего, кроме проявления дружбы. Для нее будто было спрятано за семью печатями то, что лежало на поверхности. И даже откровенные приемы, когда Элвис поглаживал ей пальцы, передавая чашку или словно невзначай обнимал за талию, проходили незамеченными. Элвис знал, что его легкие прикосновения возбуждают других женщин, и все же тревожился, как юноша, дотрагиваясь до Наташи. Опасался, вдруг будет неприятен, и она оттолкнет, тем больше обескураживала, что ласки не находили никакого отклика в ее теле. Холодность Наташи приводила Элвиса в недоумение, а позднее посеяла злость и отчаяние. Он проклинал судьбу, обзывая себя дураком за то, что приучил считать его только другом. Но чем недоступнее она была, тем роднее, ближе и желаннее. Испробовав все средства, Элвис не в силах дальше сносить такое положение, решил с ним покончить и дожидался удобного момента. Наташа была в правой гостиной, когда Пресли вошел туда, бледнее от страха получить отказ и настроенный бороться. Как хозяйка, она первой завела беседу, но, почувствовав, насколько рассеянно тот ее слушает, спросила. «Элвис, что-то не так?» Не отозвавшись, он отступил и, стараясь смирить биение сердца, постоял посреди комнаты, потом беззвучно прошептал вверх, будто, вверяясь высшей силе, приблизился порывистым шагом и опустился на колено. Наташа испуганно рванулась, но Элвис, схватил ее за руку и, удержав, взмолился. «Пожалуйста, выслушай это все, о чем я прошу». Она потупилась, вспыхивая, и сидела прямая, напряженная, пока Элвис говорил о том, что его терзало и наполняло болью и радостью. Хотя он сутками думал, как убедить, стоило перед ней склониться, все сразу улетучилось. Из-за этого признание звучало сумбурно, но эмоционально и искренне. Дрожащим от волнения голосом Элвис издевал пережитое им за последние месяцы. А когда главное слетело с губ, повторить было легче. «Я люблю тебя. Я знаю, что, наверное, недостоин, но если бы ты позволила, я прошу, будь моей женой, разреши мне жить рядом в одном доме. Понимаю, ты меня не любишь, но я сумел бы это изменить». «Нужно только убрать расстояние, которое нас разделяет. Если я буду ближе, то смогу позаботиться о тебе, показать, какой я на самом деле. Обещаю, что не стану ни к чему принуждать, клянусь, я тебя не трону. Я просто хочу быть с тобой и сделать тебя счастливой. Дай лишь шанс!» Элвис восторженно перечислял все, чем восхищался. Качество души и ума, которые покорили и вознесли ее выше прочих. Он описывал путь, пройденный от привязанности до страсти, уверял в силе своих чувств и том, что будет надежным спутником. Элвис торопился, словно боялся, его прервут, если остановится. Иссякнув, он замер и, трепеща, ждал ответа. — Вот ты сейчас сказал, так настаивал. Она подняла блестевшие от слез глаза. «Но почему ты решил, что я тебя не люблю?» Элвис онемел. Он попытался вдохнуть и не мог. «Ты любишь меня?» Наташа молчала, но затуманенный полный нежности взгляд был выразительный слов. «И ты за меня выйдешь?» Она согласно опустила ресницы. Элвису показалось, будто земля ускользает из-под ног. Он смотрел, неверие и почти не ощущал собственного охваченного жаром тела. Голос Наташи рассеял пелену, продлившую минуту на целую вечность. «Довольно», — попросила она его, наконец, встать с колен. «Пожалуйста, сядь рядом». Элвис подчинился и, поколебавшись, мягко обнял Наташу за талию. Он не посмел привлечь к себе и вместо этого склонился к ней сам и осторожно, медленно поцеловал. Сначала она лишь позволяла касаться ее губ, но потом начала откликаться на поцелуй. И когда рука Элвиса крепче обвелась вокруг нее вновь, Наташа первой потянулась ему навстречу. Они долго сидели, ее голова лежала у него на плече. Пока он старался взнуздать нервное напряжение и упорядочить спутанные мысли, Наташа шевельнулась, принять иную покойную позу, и Элвис. обнаруживая нетерпеливость, заговорил. «Какую ты хочешь свадьбу? Назови дату. Хочешь, устроим пышное торжество. Будет много гостей!» «Торжество?» — повторила она и добавила безразлично. «Мне оно совсем не нужно. Будь возможно, я бы сделала это здесь и сейчас. Но мы можем!» Элвис произнес столь веско, что Наташа отодвинулась и повернулась лицом. Мы можем оформить брак дистанционно, через представителя. Если ты согласна, то поженимся сегодня же. Потребуется только пригласить юриста. Там не такая сложная процедура. Откуда ты знаешь? Я выяснял. Элвис ответил прямо. Наташа смутилась, понимая, что это означает. Она немного сомневалась. И, переспросив-то уверенно, Элвис ушел за дверь позвонить. Старцев... вел нотариальные дела и был партнером Марченко. Став менеджером Пресли, Слава познакомил его с Элвисом и рекомендовал как личного консультанта. Интеллигентный, сдержанный, он приехал быстро и после приветствий уточнил, указывая на большой круглый стол, за ним ли следует располагаться. «Наталья Владимировна необходимы паспорта. Данные Элвиса у меня есть. Ваш принесете?» Она отлучилась. К ее возвращению на столе, у которого расселись, «Были выложены документы, и старцев раскрыл в планшете нужную интернет-страницу. Мы подадим заявление через портал Госуслуг, хотя день нерабочий на скорость рассмотрения не повлияет. Их обрабатывают автоматически», — пояснил он, заполняя электронные поля, — и обратился к Наташе. «Вы собираетесь оставлять свою фамилию или возьмете мужа?» Эта деталь была упущена, и Наташа не знала, как поступить. «Вы имеете право взять и двойную». подсказал он, а в профессиональной среде пользоваться той, под какой известней. Но у меня и так двойная. Когда-то из тех же соображений она добавила фамилию Дмитрия, но впоследствии представлялась именно ей, и о том, что Сойка редко вспоминала. Все равно можете дополнить. При заключении браков с иностранными гражданами, а это ваш случай, допускается до пяти слов. Правда, это сделали в интересах иностранных супругов, чтобы не нарушать национальные традиции, но в законе неточная формулировка вам тоже подойдет. Наташа замялась и взглянула на Элвиса, ища совета. «Поступай как для тебя лучше», — ободрил он, пожимая ее пальцы, и вдруг выдал себя ревностным. «Пожалуйста». Она сдалась на мольбу. После того, как все сведения были внесены, Наташа и Элвис расписались на бумажных экземплярах доверенности и стилусом, под заявлением на экране. «Я привезу свидетельство о браке через три дня». Старцев упаковал вещи в портфель. Фактически, брак является зарегистрированным с момента, как документ выдали в органах власти, но считайте, что вы уже женаты. Он широко улыбнулся. «Я вас поздравляю». Отблагодарив и распрощавшись на ступеньках, Элвис не спеша миновал холл, давая напряжению ослабеть. Наташа задумчиво стояла у стола и покатывала ручку, забытую юристом. От прикосновения Элвиса она чуть дрогнула, и когда он заключил ее в объятия, прильнула к нему. Он зарылся в ее волосы, глубоко вдыхая их запах, и хотел подумать, но прошептал вслух. «Не гони меня!» «Ну что ты, милый, это же твой дом, как я могу тебя прогнать?» Элвиса обожгло от того, что сорвалось с языка, но теперь отступать было поздно. «Ты не поняла». Наташа отстранилась. Она пристально посмотрела на него и, залившись краской, стыдливо отвела взгляд. Элвис тут же отпустил. Негодуя за свою оплошность, он со стоном отошел в сторону. «Прости меня. Я обещал, что не стану торопить». Он остановился в дверях, уперевшись в стену рукой, согнутой в локте. Наташа приблизилась. «Ты совсем не слушал. Я люблю тебя». Дотронувшись, она вынудила Элвиса обернуться. Просто за всю жизнь я принадлежала только одному мужчине, поэтому я не могу так сразу. Ведь ты будешь ласков. Пресли привлек ее к щеке и ответил со страстью, рвавшейся наружу. «Да». Наташа высвободилась и, взяв за ладонь, потянула за собой. Она звала его. Она его звала. «Нет, я тебе не позволю. Ты мое сокровище, я не позволю тебе. Идти самой!» Он подхватил ее и начал подниматься по лестнице с упоением, ощущая, как Наташа доверчиво прижимается к его груди.